Глава четвертая. Тайны острова клименты «Украдены! Вы понимаете, они украли секретные документы, принадлежавшие мне! Надо их убить! Убить их всех! Я больше слышать о них не могу!» Выкрикивая подобные угрозы, мэр ЛСЛ в гневе метался по кабинету, в то время как князь Каркон, сидя в глубоком кресле, наблюдал за ним. Они проникли в библиотеку старинных рукописей, и сигнализация почему-то не сработала. Никто ничего не заметил. Как им это удалось? Воры. Самые настоящие воры. Глаза Элла от ярости почти вываливались из орбит. Он визжал и ругался так громко, что, несмотря на закрытую дверь кабинета, охрана и чиновники мэрии все слышали. «Маркис, успокойтесь, они свое получат». Я отправил сообщение трём моим андроидам, которые по первому моему знаку начнут действовать. Владимир Лгун уже изучает план внедрения в ФЕРК, московский научный центр, где работают родители Нины. Говоря это, князь старался успокоить мэра, но ЛСЛ никак не мог прийти в себя и, беснуясь, носился по комнате. «Мне наплевать на родителей этой противной девчонки!» — кричал он. «Мой дорогой князь, надо действовать немедля! Они знают, что я маг, что уже несколько веков я пользуюсь черной магией. Вы представляете, что будет, если они расскажут обо всем горожанам? Они это непременно сделают. Я рискую закончить свои дни в тюрьме. В камере тюрьмы Пьомби буду сидеть я, а не эти собляки». Мэр нервничал все больше, и, казалось, ничто не может успокоить его. Я сам написал обращение против магии, где запретил даже упоминать о ней. Я запретил подвергать сомнению тот факт, что крылатый лев — каменная статуя. И что теперь? Сейчас я сам в ловушке!» Элоселл затравленно посмотрел на князя. «Да, но крылатый лев полностью под моим контролем», — напомнил ему Каркон. «Это ищадие ада навечно связана со мной договором». «Увидите, дорогой мэр, он скоро придет нам на помощь. Мы очень сильны и непобедимы», — торжественно заключил князь и, вынув из-под плаща, Пандемон Морталис добавил. «Сейчас мы активируем алхимические гадальные карты». Использовав алхимию тьмы, я усилил их числомагии и механогеометрии. Шесть из них очень жестоки, остальные шесть — Те, что, на мой взгляд, слишком добренькие, мы пока трогать не будем. Что вы на это скажете? Идея Каркона понравилась Элосел, и он оживился. Превосходная мысль, но я не могу оставаться здесь. Мне грозит опасность. Учитывая, что эти негодяи могут раскрыть перед венецианцами мою истинную природу, сегодня днем я переберусь в мое тайное убежище, а затем отправлюсь в Перу, Проверить, как идут дела на золотом прииске, которые вы, дорогой князь, мне любезно подарили. Как только я удостоверюсь, что там все в порядке, я отправлюсь в Мексику посмотреть, как хранится мое богатство. Бесценные сокровища, которые, как вам хорошо известно, необходимы для поддержания моей жизни человека-змея. В Мексике меня все обожают, и это особенно меня радует. А пока я буду путешествовать, продолжал ЛСЛ, «Уж постарайтесь разделаться с этими сопляками!» В голосе мэра звучала такая ненависть, что даже Каркон почувствовал себя не в своей тарелке, глядя на его змейный рот. Наконец Мак встал с кресла и, соглашаясь, кивнул ЛСЛ. «Спрячьтесь в своем убежище, я знаю, где вас найти в случае чего. А затем спокойно отправляйтесь в Южную Америку. Положитесь на меня» как только я вернусь во дворец я предупрежу своего верного андроида тупака по кличке зверь чтобы он оказал вам помощь в перу маркиз поблагодарил его кивком головы и закончил отлично нине донобели крышка почему бы ей не последовать за любимым дедом мишей план разработанный к карконом воодушевил мэра. князь отлично знал что на этот раз Нине будет очень трудно добраться до Третьей Тайны. А то, что она попытается овладеть ею, как она овладела вечным огнем и воздухом, ни один из них не сомневался. Каркон когда-то похитил Третью Тайну именно в Мексике, и он был уверен, что Нина отправится туда на поиски магических слов, зная, которые можно освободить ее. Но теперь маг был спокоен, потому что на земле Майя, с ней вступит в борьбу ЛСЛ. Теперь ему больше не нужна была копия ямбира, магического медальона, с помощью которого можно перемещаться во времени. Теперь внучка профессора Миши будет иметь дело с Человеком-змеем. Если раньше ямбир подсказывал Нине, где спрятаны тайны, то сейчас ее судьбой фактически распоряжался Каркон. Нина сама шла в западню. И если даже она сумеет в очередной раз преодолеть испытания, то ей ни за что не избежать приготовленные Карконом смертельные ловушки в комнате голоса. Все шло по плану, и Каркон чувствовал себя всесильным. Быстрым шагом направляясь к дворцу, он что-то воинственно бурчал себе под нос, в основном проклятие в адрес Нины и ее друзей. Пойдя в лабораторию, он сразу же связался с Тупаком. Перуанский андроид был готов исполнить любые приказы хозяина, о чем заверил его, как только появился на экране компьютера. «Как следует изучи содержимое посылки, которую я тебе послал. Там есть все, что тебе понадобится», — набрал на клавиатуре Каркон. «Поскорее изучи все документы». Все под контролем, учитель. Когда начинать действовать?» Пришел ответ злобного андроида. «Прямо сейчас!» «Отправляйся на золотой прииск, куда вскоре прибудет Элла-Сэл». «Помогай ему во всем!» — приказал Каркон. элла явится сюда?» — удивился Тупак. «Да. И не задавай мне больше никаких вопросов. Тебе хорошо известно, что я этого не терплю». «Конечно, конечно!» — появился ответ андроида. «Начинай действовать!» «Активирован также и Владимир». Надеюсь, вы меня не разочаруете. Пришел момент нанести решительный и окончательный удар. Я готов, учитель, — заверил его тупак. Что мне предстоит сделать? Нужно будет уничтожить одну маленькую ведьму-алхимичку. Она стоит на пути к нашей победе. Прочти внимательно документы, которые найдешь в посылке. На этом я заканчиваю. Пойдешь на связь только в случае крайней необходимости. Маленькие глазки Каркона полыхнули яростью при мысли о Нине, и он выключил компьютер. Теперь ему предстояло заняться алхимическими гадальными картами. Но сначала он решил проверить, чем занимаются Барбесса и Алвиз. Близнецы сидели в комнате планет и ломали голову над тем, как улучшить изобретенное ими клеющее вещество, которое так подвело их с микрофонами на вилле-спасе. «Проследите, чтобы никто меня не беспокоил. Я буду в верхней лаборатории. Скажите вишола чтобы он охранял вход во дворец», приказал маг близнецам, закивавшим головами в знак согласия. Активация алхимических карт была очень сложной процедурой, но каркон принадлежал к искусным алхимикам и в совершенстве владел алхимией тьмы, числа магии и механогеометрией. Князь подошел к секретеру из красного дерева, достал оттуда ларец и открыл его, нажав на две едва заметные панели на боковых стенках. Внутри лежало двенадцать тончайших золотых пластинок, на которых были нанесены изображения таинственных фигур, порожденных больным воображением ЛСЛ. Он разложил пластинки в ряд на мраморном полу, взял в руку пандемон Морталис и выстрелил электрическими разрядами в шесть пластинок. Пластинки раскалились, легкий фиолетовый дымок заклубился над ними. Ну вот, шестерка злотворящих алхимических карт активирована. Она поможет мне уничтожить Нину и ее глупых дружков, засмеялся Харкон посмотрел на остальные шесть пластинок, изображающих добрых персонажей, и смачно плюнул на них. «А вас я не оживлю!» «Вас создали только потому, что зло не может существовать, если нет добра!» «Но я разрушу эту дурацкую алхимическую философию и сделаю все, чтобы повсюду царило зло без всякого добра!» «А-а-а-а-а!» Его смех громом раскатился в лаборатории. Шесть злотворящих фигур материализовались, сойдя с золотых пластин, готовые к действию. Вор повешенный, трик безумный, год отвратительный, лек бешеный, сах сотлевший, нол алчный. Одни только имена этих негодеев селели отвращение и страх. Но Нине они пока были неизвестны. Остальные шесть золотых пластинок, нетронутых Пандемоном Морталис, оставались холодными и безжизненными. На них были выгравированы изображения добротворящих женщин, которые могли бы помочь Нине противостоять злу. Беа мудрая, Рама деятельная, Чила тигрица, Сия справедливая, Куи любящая, Ивана Катящаяся. Каркону и в голову не могло прийти, что в руки юной алхимички попадут 12 магических карт, и что шесть добротворящих персонажей на самом деле были уже давно активированы и усилены с помощью алхимии света профессором Мишей. А в это время во дворце мэрии Лорис Сибилла Лоредан отдавал последние указания чиновникам предупредив их, что он некоторое время будет отсутствовать, и если возникнут какие-либо проблемы, следует обращаться к князю Каркону. После чего он незаметно прошмыгнул на личный катер, на полной скорости пересек большой канал и через полчаса пристал к берегу острова Клименте, маленькому клочку земли, заросшему дикорастущими растениями и кышащему насекомыми, из-за чего венецианцы никогда не посещали его. Стоял лютый холод, и даже ветви деревьев покрылись льдом. ЛСЛ, запахнув в длинный плащ, направился вглубь острова. Там, скрытый от посторонних глаз высокими зарослями, находилась старинная постройка в форме куба. У ее дверей прогуливались кошки, копошились скорпионы и ядовитые пауки. Кошки очень красивые, все как одна были выведены в лаборатории ЛСЛ. Он вырастил этот особый вид кошек для собственных нужд и с удовольствием каждый день съедал по паре. Это было его любимое блюдо. Черное, ласковые с длинной шерстью и красно-белыми глазами, они ему представлялись просто ходячими сосисками. На голове у каждой кошки между ушами имелось тавро, белая змея. Единственное, что отличало их от нормальных кошек, кроме небывалой упитанности, они не умели мяукать. По сути, они были немыми. Так захотел зловредный маркиз. Прежде чем попасть в свое секретное убежище, ЛСЛ схватил первую попавшуюся кошку и слопал в мгновение ока. Сытый и довольный, он вошел в здание, построенное много веков назад, из блоков черного оникса, редкого и очень твердого камня. Длинный, темный и сырой коридор привел ЛСЛ в восьмиугольный зал, в каждой стене которого была покрытая красным лаком дверь с табличкой. Каждая из них вела в секретную комнату. ЛСЛ открыл седьмую дверь, на которой была прикреплена табличка «Змеиная библиотека». Здесь хранилось огромное количество книг и манускриптов по истории алхимии. Убедившись, что все в неизменном порядке, он закрыл дверь и перешел в пятую комнату с табличкой «Змеиная лаборатория». Эта комната предназначалась для хранения химических веществ и субстанций, необходимых для создания самого ценного препарата под названием «Кумус превращающий» банки и баночки различных форм бутылки колбы сосуды и сосудики с наклеенными этикетками означающими содержимое стояли на своих местах и все эти предметы были живыми да да живыми они могли разговаривать и двигаться но только в стенах лаборатории пределы которой они не могли покидать в комнате отсутствовали окна Она освещалась только несколькими свечами из воска яркого, специальной смеси, которую нельзя было исчерпать. Едва мэр коснулся банки с надписью «Пыль светящаяся», в которой находилась тончайшая красная пыль, банка подпрыгнула, вслед за ней сдвинулась с места небольшая баночка с накипью желтой, прозрачной и очень редкой солью, а рядом закачалась на коротких ножках мисочка со сверкающими кристаллами соль морской. «Вас никто не трогал?» — с подозрением спросил Маркиз. «Нет, все в порядке!» — закричали сосуды, хотя никаких ртов у них не было. Только бутыль с винтарбо-голубым не подавала никаких признаков жизни. Она не пошевелилась и не произнесла ни звука. «В чем дело?» — спросил, поворачиваясь к ней Элла и неожиданно для себя обнаружил, что она пуста. В бутылке не было ни капли. «Кто выпил винтарба голубой?» — заорал он возмущенно. Услышав ужасный крик, изо всех углов комнаты выскочили десятки скорпионов, и мгновенно, обежав вокруг Лориса Сибила Лоредана, юркнули в щели пола. «Скорпионы!» «Проклятые козявки! Это вы выпили все! Я знаю, что этот напиток вам нравится, мерзавцы! Вы мне за это заплатите!» Разгневный маркиз покинул комнату, громко хлопнув дверью. Он был вне себя от ярости. Каждая из алхимических субстанций для приготовления кумуса была очень сложной в изготовлении, а он не мог себе позволить терять время. К счастью, Немного готового кумуса у него еще оставалось, но этот запас скоро должен был иссякнуть. Еще раз обругав скорпионов, ЛСЛ вошел в восьмую комнату. Мрачное помещение с изъеденными сыростью и покрытыми паутиной стенами с резким запахом едкой кислоты и сладковатых духов. В центре комнаты стоял массивный трон, отделанный золотом. Слева от кресла находился бочонок из меди и золота, вокруг которого, свернувшись кольцами, лежали пять желтых змей. При виде хозяина рептилии встали на хвосты и в знак приветствия качнули головами. Это были Андакуа, Периона, Тимбара, Ганта и Укода, стражницы Кумуса превращающегося в смеси хранящейся в бочонке. Недовольно шипя и извиваясь, змеи отползли в сторону. ЛСЛ поднял крышку и выпил один за другим шесть серебряных черпаков с кумусом. Потом он уселся на трон и закрыл глаза. Змеи не сводили с него немигающих глаз. Алхимический препарат начал оказывать свое действие. Кожа ЛСЛ сморщилась и приобрела фиолетовый оттенок, затем постепенно разгладилась и изменила цвет на изумрудно-зеленый. Не открывая глаз, ЛСЛ вцепился в подлокотники трона. Внезапно его шея начала изгибаться и раскачиваться из стороны в сторону все быстрее и быстрее. Превращение заканчивалось. Тело Мэра оставалось человеческим, а голова превратилась в огромную змеиную голову, широко распахнутой пастью, двумя дырками на месте ноздрей и серебристыми перьями вместо волос. Душераздирающий вопль потряс комнату. Элла весь изгибался от нестерпимой боли. Он открыл глаза. Они были красные и горели, как огонь. Захлопнув пасть, Мэр покрутил головой, отчего перья заколыхались, и медленно встал с кресла. Перед змеями-стражницами стоял пернатый змей, самый могущественный из всех змеев мира, почитаемый древними цивилизациями. Одет он был в длинную тунику из черного шелка. Человек-змей поднял руку, прикрыл глаза и исчез в ярком луче света. Трон опустел, пятерка змеи вернулась на свои места у бочонка с кумусом превращающим. Тайна острова Климента должна храниться надежно, чтобы ни одна живая душа не могла проникнуть в нее. Очень скоро эрнатый змей, благодаря магии пространственно-временного перемещения, опустился на землю Перу, где его ожидал андроид Каркона Тупак. Стратегия, разработанная двумя зловредными магами, начала действовать. «Быстрее, садитесь быстрее!» — Рокси нервничала, поторапливая ребят. Вечерело и снова повалил снег. Управлять большой моторной лодкой в таких условиях было нелегко. Девочка взяла штурвал в руки и, как только вся четверка оказалась на борту, включила мотор. Преодолевая высокие волны, лодка полетела по каналу в сторону лагуны. Не сбавляя скорости, храброе вела велосудно, пристально выглядываясь в горизонт, стараясь отыскать среди очертаний островов нужную цель. Нина, Ческо, Фиора и Додо сидели под тентом, вцепившись в борта, едва удерживаясь на месте, когда волны швыряли суденышко из стороны в сторону. Рокси сделала вираж и направила лодку на свет двух желтых фонарей, едва различимых сквозь перину снега. Снежная завеса становилась все плотнее, снег падал огромными, словно теннисные мечи, хлопьями. Руки у Рокси совсем замерзли, хотя она была в шерстяных перчатках. Ческо высунулся из патента и с беспокойством спросил, «Еще далеко?» «Нет, уже подходим» успокоил его Рокси. «Видишь два фонаря впереди? Это остров Клименте. Предупреди остальных, чтобы готовились сойти на берег». Однако причалить к берегу оказалось делом нелегким. С трудом удалось отыскать, к чему привязать лодку. додо раздал всем фонарики, на всякий случай. Остров окутывал густой туман. Ничего не было видно. Снег сплошь покрывал землю. Ребята с трудом передвигали ноги, утопая по щиколотку в глубоком снегу. Тишину нарушала лишь плеск волн, набегавших на берег. «Смотрите, здесь следы!» — вполголоса заметила Фьора. «Похоже на мужские. А рядом маленькие. Здесь живут какие-то звери». «Будьте осторожнее. Говорят, что на этом острове полно ядовитых...» пауков и скорпионов предупредила рок сей споткнулась о что то мягкое она посветила фонариком и увидела котенка э да тут кошки и действительно несколько черных кошек окружили путешественников К -к -к какие красивые дудо взял одну из них на руки бедняжки они умирают от холода они все дрожат но почему то не мяукют сказала Нина, поглаживая другое животное. Это был очень крупный кот. Он разевал рот, но из него не доносилось ни звука. Задрав хвост, кот стал ласкаться к девочке. И тут ребята заметили между ушей кошек Тавро, белую змею. «Бедняги! Мы должны увести их отсюда!» решительно сказала Рокси. Увидев Тавро, Ребята сразу поняли, что этим кошкам уготована печальная участь. Погибнуть в лапах безжалостного мучителя Элла Сел. Все поддержали предложение Рокси, кроме Ческо. «Куда мы их сейчас денем?» — спросил он. «Их штук двадцать. Кто возьмет в дом двадцать кошек? Мы приплыли сюда не за этим. Нам надо найти кумус превращающий». «Не беспокойся». Я отвезу их в королевский сад, что рядом с площадью Сан-Марко. Там Ассоциация защиты животных построила несколько домиков для бездомных кошек и собак». С этими словами Рокси пересадила по очереди кошек в лодку, прыгнула в нее сама и крикнула «Я скоро вернусь, не потеряйтесь!» Она завела мотор, и лодка исчезла среди волн. Ступая след в след, четверка друзей шла вглубь острова. Благодаря фонарикам они не теряли друг друга из виду в мутном сером тумане. Минут через десять ребята очутились перед старинным зданием в форме куба из черного камня, окруженным высоким кустарником. Было такое впечатление, что в здании давно никто не живет. У входной двери не было ни замка, ни ручки, но посредине имелась доска, напоминающая часовой циферблат, только вместо чисел на нем были буквы. Две стрелки в форме раздвоенного змеиного языка указывали на буквы С и Л. «Это должно быть механизм, который открывает дверь», предположила Нина, касаясь рукой странных стрелок. «Удивительные часы. Никогда не видел ничего подобного». Ческо пристально разглядывал механизм. Нина перевела одну стрелку на букву «В», оставив другую на «С». Никакого результата. Было слышно только, как стучало зубами Фьоре. Порывы ледяного ветра пробирали ребят до костей. Долго оставаться на таком морозе было не в Надо поскорее войти, иначе околеем от холода. Едва выдавила из себя замерзшая Фьоре. Ческоп повернул обе стрелки к букве «К». Послышался щелчок, но дверь не открылась. «Мы на правильном пути», — прокомментировала Нина. Ческо, подумав, перевел стрелки на букву «Л». Раздался второй щелчок. Он переставил стрелки на букву «С» и вновь на «Л». Мальчик разгадал последовательность секретного шифра, отмыкавшего дверь. Это были начальные буквы имен Каркона и Элласелл. Дверь распахнулась, и ребята вошли внутрь. «Какой собачий холод! Здесь что, не топит?» — законючила Фьоры. «Фьоры, умолкни! Мы что, на праздник пришли, что ли?» — возмутилась Нина. Они прошли через длинный сырой коридор и очутились в большом восьмиугольном зале. «Мне это что-то напоминает», — начал Белыческо, светя фонариком по кругу. «Восьмоугольник у Робороса!» «Будьте осторожны», — предупредила Нина, посвятив фонариком себе под ноги. «Не беспокойся, Нина. Мы уже многому научились. Мы преодолели немало испытаний. Преодолеем и это», — заверила Фьора, показывая тем самым, что капризы позади. Один Додо продолжал трястись от холода и страха, да так, что едва удерживал фонарик в руке. мы?» Собравшись силами, прошептал он. «В доме дьявола!» — мрачно пошутил Ческо. Осветив фонариком каждую из дверей, Нина вчиталась в таблички, висевшие на них. Затем направилась к той, на которой была табличка «Змеиная лаборатория». «Попробуем войти». «Только не шумите», — попросила девочка друзей. Она открыла дверь, и в свете фонариков Ребята увидели на полу тысячи черных скорпионов с воинственно задранными хвостами. «Ах, бежим!» — закричала Фьоре. Но Ческо ладонью закрыл ей рот. Дудо окаменел от ужаса, у него не было сил даже крикнуть. Нина достала Талдом и начала стрелять из него в скорпионов. Объятые пламенем, они заметались по комнате, смертельно жали друг друга. Это была настоящая бойня. Казалось, это не лаборатория, а сущий ад. Странное позвякивание донеслось до ушей ребят, давивших ногами полуживых скорпионов. Нина и Ческо направили свет фонариков на стены, но увидели только лабораторную посуду в шкафах и на полках. «Уходите, уходите прочь!» Тоненький голос шел откуда-то с длинной полки. Фьора пошла на голос и увидела бутылку, на которой было написано винтарба зеленый», дрожавшую, словно при землетрясении. «Смотрите, говорящая бутылка!» — воскликнула Фьора, отскакивая от полки. Нина взяла в руки бутылку, которая не прекращала верещать. «Уходите, уходите, уходите отсюда!» «Но как такое может быть?» чтобы безжизненное стекло разговаривало. Наверняка не обошлось без какого-то волшебства. бы зеленый, тебя ведь так зовут?» спросила Нина, аккуратно держа бутылку. «Да», последовал ответ. «А я пыль светящаяся», отозвалась банка, стоящая на другой полке. «Они же меня, баночка с накипью желтой, она еще маленькая и поэтому робкая». Ческо, не веря своим глазам, снял очки и протер стекла, чтобы лучше видеть. Додо, прислонившись к стене, тщательно осматривался, чтобы не пропустить какого-нибудь скорпиона. Фьора застыла с открытым ртом. «Прекрасно, дорогие сосуды, а мы, четверо ребят, и мы не собираемся причинить вам вред», — сказала Нина. «Мы никогда прежде не видели ребят. Мы знаем только Маркиза и пятерых, «Зныя стражниц», — заявила банка с пылью. «Вы знакомы с мэром?» ческа с интересом уставился на сосуд. «С мэром?» «Нет, мэра мы не знаем. Мы знаем маркиза Элла нашего создателя и хозяина. Он использует нас для приготовления кумуса превращающего», — объяснила пыль, испуская яркий свет. «Ну, конечно! Вы же алхимические элементы!» «Без вас ЛСЛ не сможет превращаться в змея», — воскликнула Нина и, повернувшись к друзьям, напомнила, что было написано в секретном документе, найденном профессором Хосе в библиотеке старинных рукописей, где рассказывалось о компонентах комбуса превращающего и процессе его изготовления. «Кажется, здесь не хватает одного элемента», — заметила Фьора, пробежав глазами по полкам. «Да». «Вентарба голубого», — застенчиво проговорила накип желтая. «Его выпили скорпионы. Из-за этого сегодня ЛСЛ очень рассердился», — уточнила бутылка с Вентарбой зеленым, которую Нина поставила обратно на полку. «Как сегодня?» — удивился ческу «ЛСЛ был здесь сегодня?» «Да, несколько часов назад». «А почему вы удивляетесь? Он разве не сказал вам, что будет здесь?» — наивно спросила банка с пылью. — Сказал, просто ческо наверное, забыл. Нина постаралась успокоить сосуды, хотя сама занервничала, словно проклятый мэр был рядом. — А возможно, в этот момент он где-то здесь и наблюдает за ними? — Благодарю за беседу, — вежливо сказала Нина и поспешила к выходу. — Мы уходим, у нас еще много дел. Чао, говорящие сосуды. Ческо схватил прижавшегося к стене Додо и потащил его за собой из комнаты. Нина и Фиоро выбежали, взявшись за руки. Сердца у друзей стучали так громко, что их было слышно. Мысль о том, что ЛСЛ может сделать их узниками острого климента наполняла ребят ужасом. Когда они вновь очутились в восьмиугольном зале, то заметили, что дверь в первую комнату полуоткрыта. Они заглянули туда и увидели тень огромной фигуры, медленно перемещающейся по комнате. «Бежим! Это эл Он превратился в змея сейчас нас проглотит!» — закричала Фьора, бросаясь к выходу из зала, но выхода... выхода не было. Зал повернулся вокруг своей оси, скрыв коридор из виду. «Стойте! Не двигайтесь!» — решительно приказала Нина. И молчите. Оставайтесь здесь. Я войду в комнату одна и сама разберусь с тенью. Девочка шестой луны сжала талдом люкс и поспешила к двери. Но перед самым ее носом дверь неожиданно захлопнулась и больше не поддавалась, как Нина не пыталась ее открыть. Восьмиугольный зал, двери красного лака, странные говорящие сосуды и эта ужасающая тень. Ребята почувствовали себя в лабиринте, из которого не было выхода. Ческо хотел было открыть дверь в пятую комнату, где находились говорящие сосуды, но и та теперь не поддавалась. Открылась только восьмая комната. Едва Додо притронулся к ручке. «Входим?» Он нерешительно повернулся к друзьям. Через мгновение вся четверка уже была в комнате. Первая мысль, которая пришла в голову каждому, ну и жуткое место. В полутемной комнате стоял неприятный, кисло-сладкий запах, от которого перехватывало дыхание. В центре комнаты располагался трон, отделанный золотом, а с ним рядом лежал бочонок. Нина приблизилась к бочонку, держа перед собой талдом. Ребята последовали за ней. Им казалось, что из угла комнаты за ними наблюдает какая-то смутная тень. Странный шипящий звук привлек внимание Нины, она посмотрела туда, откуда он доносился. Пять змеи, свернувшихся кольцами вокруг бочонка с кумусом превращающим, подняли головы и, угрожающе, зашипели. Их пасти были разинуты, раздвоенные языки мелькали, словно молнии. «Стражницы! Змей ЛСЛ!» — испуганно воскликнул Ческо. «Имена! Надо назвать их имена!» — вспомнила Фьоре. Додо схватил Нину за рукав. «Я за -за -за забыл их! А ты?» От страха мальчика охватила паника. Но и Нина, под гипнотизирующими взглядами змей-охранниц, потеряла дар речи. «Очнись, Нина! Назови их имена!» Потряс девочку за плечо ческу Две змеи оставили бочонок и поползли к ребятам. Нина произвела несколько выстрелов из талдома, но безрезультатно. Электрические разряды не причинили вреда змеям. Нина закрыла глаза, лоб покрылся испариной. Она судорожно пыталась вспомнить эти проклятые имена, названные ей Ураборосом. Но страх парализовал память. Внезапно в комнату ворвался порыв ледяного воздуха со снегом. Змеи отползли и встали на хвосты вокруг бочонка с кумусом. Додо упал на пол, Фьора и ческу прижались к стене, а Нина обернулась, направив Талдом в сторону двери, готовая к встрече с ужасным. Огромная тень, глухо рыча, повисла между полом и потолком. Девочка следила за каждым ее движением. Чем больше она приближалась, тем острее пахло диким зверем. Это не был пернатый змей. Это не был и эл Кстати, в это время тот уже находился в Перу. Кто же был этот монстр? Еще один прыжок тени, и Нина узнала в ней крылатого льва. План Каркона осуществлялся пункт за пунктом. Как оказалось, в новогоднюю ночь... Каменный лев ожил, воспользовавшись праздничной суматохой и приземлился на острове Клименты. Зверь точно рассчитал, где он сможет напасть на Нину и ее друзей. Ребята оказались в западне. Было ясно, что на этот раз им вряд ли удастся спастись. Лев оскалился, готовясь прыгнуть и впиться мощными клыками в мягкую человеческую плоть. Нина искала наилучшую позицию. Ей надо было следить за действиями льва и одновременно не терять из виду змей. Она сообразила, что лучше всего встать боком ко льву и к змеям. Девочка подняла талдом и крикнула. «Как только лев прыгнет в мою сторону, все за дверь! Обо мне не беспокойтесь!» Бросив взгляд на ладонь, она увидела, что звезда совсем почернела. В глазах заблестели слезы, И Нина обратилась к деду с мольбой спасти ее, не дать умереть. Она позвала и Этерею в надежде, что мать всех алхимиков услышит ее. Но в конце концов девочка поняла, если хочешь с честью выйти из жестокого испытания, надо надеяться на себя. Лев снова зарычал и, оттолкнувшись задними лапами, прыгнул на Нину. Девочка выпустила несколько разрядов из талдома, однако они лишь скользнули по боку зверя, но все же заставили льва отлететь к стене. Ческо и Фьора бросились к двери, не заметив Додо, лежавшего ничком на полу. «Беги!» — крикнула ему Нина. Но мальчик не слышал ее. Он был без сознания. Три змеи быстро заскользили в его сторону, но Ческо и Фьора оказались проворнее. Они схватили друга за ноги И прежде чем змеи успели ужалить его, вытащили в коридор, захлопнув дверь. Нина осталась в комнате один на один с противником. Лев вновь прыгнул, но она увернулась, перекатившись по полу. Змеи устремились к ней и окружили ее со всех сторон. Головы рептилий были всего в нескольких сантиметрах от девочки. Нина нажала на глаза Гуги. Яркие вспышки пламени, вылетевшие из талдома, ослепили змей, и они нелепо зашатались на своих хвостах. Нина сделала три кувырка по полу. В этот момент змеи на какое-то время ослепнув от вспышек, вместо того, чтобы вцепиться в девочку, набросились на крылатого льва и ужалили его. Получив многократную дозу смертельного яда, обреченное животное стало на глазах гибнуть. «Помоги мне стать каменным!» Из последних сил прошептал зверь, обращаясь к девочке. «Освободи меня от заклятия Каркона!» Нина была поражена тем, что он сказал. «Ты вспомнил меня?» «Лев, ты вспомнил, как я спасла тебя в морской пучине, вынув из твоей пасти каменный кубок!» Нина склонилась над львом и погладила его по густой гриве. «Я помню тебя, девочка!» Меня вынудили напасть на тебя. Это было заклятие, которому я не смог противиться. Ты мне веришь?» Голос умирающего льва становился все тише. «Если ты снова станешь каменным, и заклятие Каркона утратит силу, как быть с каменным кубком в твоей пасти? Тебе хорошо известно, что он управляет приливами и защищает Венецию от затопления». «Старый лев...» пошевелил каменеющими крыльями и, собрав последние силы, прошептал. «Сейчас я открою пасть, а ты направь на кубок талдом и выстрели в него. Не бойся, я не почувствую боли. Кубок обретет свою былую силу, и я освобожусь от чар злобного каркона, и Венеция будет спасена. Пообещай, что поможешь мне вернуться на мою колонну». Мохнатые веки медленно закрылись, лев разянул пасть, обнажив огромные острые клыки. Нина со слезами на глазах смотрела на умирающего заколдованного зверя. Она с жалостью погладила льва, который уже почти не двигался. «Ты снова станешь каменным, и больше никто не причинит тебе вреда», — заверила его Нина. Девочка взяла в руки Талдом и сделала то, что велел ей лев. Потом она приложила ухо к его широкой груди и услышала последние удары его сердца. И вот оно перестало биться. Тотчас шерсть, крылья, глаза, клыки льва стали мраморными. Массивный тяжелый зверь, символ Венеции, вернулся в свое нормальное состояние. «Надеюсь, заклятие Каркона потеряло силу», — прошептала Нина. Она повернулась к пятерым стражницам, злобно шипевшим возле бочонка, и с гневом выкрикнула их имена, которые неожиданно всплыли в ее памяти. «Андакуа! периона Тинбара! Ганта! Укода!» Прямо у нее на глазах змеи мгновенно растаяли, и у трона образовалась... Вонючая белая лужица. «Ребята, входите, все кончено!» Открыв дверь, позвала Нину друзей. «Ты жива!» Обрадовались они, входя и заглядывая через ее плечо. «Конечно! А вы сомневались?» Через силу улыбнулась девочка, утирая пот со лба. Когда Фьоры, Додо и Ческу увидели льва, лежащего на полу, они не поверили своим глазам. «Он мертв? Это ты убила его?» — воскликнула Фьоре, осторожно трогая зверь за хвост. «Он умер от яда змей-стражниц. Он больше не опасен. Я пообещала ему помочь вернуться на историческое место. Нужно предупредить Мэрию, чтобы его забрали отсюда». Взяв мобильник, Нина набрала номер мэрии и сообщила, что статуя крылатого льва находится на острове Клименты. Не дав служащему опомниться и задать какие-либо вопросы, она отключилась. Довольные благополучным исходом, ребята подняли бочонок с кумусом и вытащили его из комнаты в восьмиугольный зал. Двери коридоров каким-то чудесным образом вернулись на свои места, и друзья смогли беспрепятственно выйти из убежища мэра. День клонился к вечеру, и хотя снег прекратился, Холод стоял зверский. А в это время Каркон, сидя у себя в лаборатории, получил сообщение, что Нине и ее друзьям удалось открыть тайну острова Климента и увезти оттуда кошек Элосел. Об этом ему донес Вишола, проходивший мимо королевских садов и видевший Рокси, которая передала кошек мэра в Ассоциацию защиты животных. «Проклятые сопляки! ни минуты покоя от них! Я им покажу! Они увидят смерть в лицо!» Каркон был взбешен. «Хозяин, у меня есть идея!» — сказал Вишуола, поднимая вверх палец. «Какая идея может прийти в твою дурную голову?» — обжег его взглядом Каркон. «Баркиза Лассел нет в городе. Его жирные коты в королевских садах» и мы без помех сможем отловить трех или четырех из них, чтобы спасти наших андроидов. Мерзкое предложение одноглазово вызвало дьявольскую усмешку князя. «Отлично! Идея действительно замечательная! Действуй! Предупреди близнецов, и к утру притащите мне четырех котов. Я пересажу их сердца Ирэнни, Гастилы и сабине которые вот-вот умрут». Каркон встал с кресла. «Хоть одна хорошая новость за этот вечер».